Это можно было определить только на месте. Не перегружена ли лошадь, везущая кладь? Вы писали, что не двинетесь вперед ни на шаг, несмотря на все приказания. Но хотя вас никто не заставлял и не стеснял во времени, вы решили избрать первый способ действий, идти на пролом, и это сделали, не ожидая технических средств, которые, вы знали, будут, как только будет готова железная дорога. Эти средства, равно как и седьмую дивизию, вы получили не после кровавого урока и не вследствие его, а как только была готова железная дорога, и обоз, и артиллерия седьмой дивизии были запряжены. Усилить вас не седьмой дивизии было нельзя, так как для этого надо было бы остановить успешное продвижение добровольческой армии и вытягивать части из боя. По взятии на мне очень хотелось дать отдых доблестной Кавказской армии. Но в резерве ее я не оставлял. А 20 июня отдал директиву номер 08878, согласно которой Кавказская армия должна была выйти на фронт саратов артищева балашов По вашему докладу предполагалось что вы дадите частям отдых в Царицыне, и что донцы в состоянии будут гнать противника одни. Отдых вы определили в две недели. Я, не знаю, в каком виде отошел противник, не возражал вам. И на другой день я не отменил своего приказа, которого и не отдавал, а приказал в соответствии с общей обстановкой частью сил преследовать противника. Телеграмма, 22 июня, номер... 08911. Что вы и сделали, когда доносили до получения моего приказания, донесение ваше от 25 июня, номер 01068. Также неверно, что я приказал одну дивизию перебросить на левый берег Волги. Я такого приказания не отдавал. В директиве номер 08878 буквально сказано «Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и для очищения Нижнего плеса Волги». Какие будут отряды, представлялось всецело вашему усмотрению. И я был свидетелем вашего разговора с генералом Мамоновым, когда вы первоначально назначили один полк, но затем по его просьбе Изменили ваше решение. Вы пишете, что у вас взяли 7-ю дивизию, вторую терскую пластунскую бригаду, осетинские конные полки и взамен 10-й пехотной дивизии не выслали обещанной вам 2-й Кубанской пластунской бригады. Вы знали, что 7-я пехотная дивизия дана вам временно и подлежит возвращению для замены Второй Кубанской пластунской бригады. Вторую терскую пластунскую бригаду вы боевой силой не считали, и эта бригада после боев у Великокняжеской была сведена в один батальон, который насчитывал около двухсот штыков. Также вы не считали боевой силой осетинский конный полк, насчитывавший шестьдесят шашек, и осетинский стрелковый батальон, который и сформирован не был. Вы охотно согласились на замену этих частей двумя ингушскими, двумя кабардинскими и инородческими полками, которые тогда же к вам и прибыли. А главное, вы забыли, что все это делалось вследствие вашего доклада. Ведь вы же и ваш начальник штаба тогда поняли, что центр тяжести переносится на киевское и курское направления и представили мне в Царицыне письма от 18 июня номер 0963 и 0964 с предложением образовать конную армию в районе Харькова и намечали на царицинском направлении оставить Кавказскую армию, изъяв из ее состава один кубанский корпус, первую конную дивизию и терцев. Ведь это значительно больше того, что взято и по количеству а главное по качеству, взяты такие части, которые вы за боевую силу не считали и которые компенсированы соответственными частями. Правда, что вами увод всех перечисленных дивизий намечался и с вашим уходом из Кавказской армии. Вторая кубанская пластунская бригада задержалась в боях в добровольческой армии так же точно как вы до сего времени задержали вторую терскую казачью дивизию